Параграф 2. Общество и государство в период Древнего Царства. 28-23 века до н.э. Социально-экономические отношения. Объединение всех египетских номов в рамках одного государства, Организация единого управления страной привели к концентрации людских и материальных ресурсов в руках центрального правительства. Его усилия в экономической области были направлены прежде всего на создание эффективной общеегипетской ирригационной системы. Причем все существующие местные системы в Номах входили в нее как составная часть. Наблюдение над разливами Нила, строительство новых дамп, магистральных и отводных каналов, отстойников и водохранилищ позволили не только получать стабильные, и более щедрый урожай зерновых на поливных землях, но и ввести в сельскохозяйственный оборот новые площади, которые прежде или заболачивались из-за излишней влаги, или, напротив, испытывали ее недостаток из-за слишком быстрого стока. Страница 31. Основными зерновыми культурами были ячмень и эммер или полба. На плодородных землях Египта охотно разводили лен, культуру, сильно истощающую почву, но необходимую для производства особо ценной одежды, обычно предназначенной для многочисленных жрецов. Органическим дополнением земледелия было разведение мелкого и крупного скота, коров, овец, коз, ослов, свиней. Особенно на обширных, затопляемых пространствах дельты, изобилующих сочными травами. В дельте получили развитие садоводства и виноградарства. Основной масличной культурой был сезам или кунжут. Продуктивное земледелие – основа египетской экономики и богатство египетского государства в период Древнего Царства. Заметные успехи были сделаны в трех основных отраслях ремесла и техники – в металлургии меди, обработке камня и гончарном деле. Большое значение имело внедрение в производство меди, расширившие технические возможности человека. Древние египтяне получали медь в достаточном количестве, чтобы делать из нее самые разнообразные предметы, орудия труда и оружия, статуи, пластины, пилы, сверла, молоты, наконечники стрел и копий. Они овладели непростой техникой ковки и литья. Могли уже соединять медные пластины при помощи твердого припоя. В гробницах того времени обнаружены целые клады медных изделий. Страница 32. Так, в гробнице Джера в Сакара Найдено три ящика, заполненных медными изделиями: 121 нож, 7 пил, 32 шила, 262 иглы, 16 пробойников, 79 долот, 102 тесла, 75 матык и другое. Эпоха древнего царства начало строительства грандиозных сооружений из камня, пирамиды, храмы, крепостные стены, потребовавших высокого искусства обработки камня. Тщательно отделанные поверхности громадных каменных блоков, из которых сложены пирамиды фараонов iv династии, таких блоков было выложено только в пирамиде Хуфу, 2 миллиона 300 тысяч штук, а это значит, что строителям пришлось отшлифовать около 14 миллионов поверхностей. Роскошная облицовка и сплит. Зримые свидетельства мастерства египетских каменщиков. Изобретение и повсеместное применение гончарного круга привело к сдвигам в керамическом деле, которое приобретает черты серийного или массового производства, не говоря уже о разнообразии форм керамики. Как было организовано сельскохозяйственное и ремесленное производство в Египте? Многочисленные рельефы и росписи, покрывающие внутренние стены раскопанных громниц вельмож, позволяют ответить на этот вопрос. На них изображены все ступени получения продуктов и предметов ремесла, от обработки почвы до сбора урожая и приготовления конечного продукта, печеного хлеба, пива, медных изделий. Согласно этим, а также другим источникам биографии вельмож, основными были крупные хозяйства трех типов – царские, хромовые и вельможные. Лучше всего известно по источникам крупное хозяйство вельмож. Оно состояло из двух частей – перешедшей по завещанию или купленной земли, которая обозначалась как «дом отца» и была собственностью, и земли, полученной за службу, которая считалась лишь условным владением. Эта юридическая разница была номинальной, поскольку должности, как правило, передавались по наследству, так же, как и родительская земля имущество однако даже собственность на наследственную или купленную землю не была полной частной собственностью ведь земля в египте могла быть обработана лишь при условии ее орошения а верховным организатором и распорядителем общей египетской ирригационной системы было государство то есть фараон Поэтому фараону принадлежали верховные права на всю возделываемую землю, которые не могли не ограничивать прав собственности на все виды египетских земель. Судя по упомянутым изображениям, хозяйство египетского вельможа было очень крупным, хотя его точные размеры нам неизвестны. Оно состояло Из резиденции дворца вельможи, окруженной поселениями земледельцев, и домами ремесленников. На полях господина трудились многочисленные работники, объединенные в своего рода рабочие отряды. Они получали из господской усадьбы посевное зерно, тягловый скот, сельскохозяйственный инвентарь. Страница 33. Работали они под наблюдением надсмотрщиков, вооруженных палками, учетчики и писцы вели тщательную опись урожая. В особых мастерских на тех же основаниях работали ремесленники, продукция которых поступала на склады господина. Основные работники вельможного хозяйства, скорее всего, не имели ни собственной земли, ни орудий труда и, естественно, не могли распоряжаться собранным урожаем или изготовленными изделиями. Как показывает изображение, они получали свое удовольствие продукты питания, одежду и ремесленные изделия из общего склада. Иначе говоря, крупное поместье было натуральным, замкнутым в себе производством, мало связанным с рыночным обменом. Правда, в ряде сцен изображены рынки, на которых идет бойкая торговля зерном, овощами, рыбой, обувью, одеждой. Однако, вероятно, это мелкие рынки функционировали в пределах тех же вельможных имений, а торговали лишь редкими излишками потребляемой продукции. Основные работники вельможных хозяйств не имели своей земли, орудий труда, работали под наблюдением надсмотрщиков и не распоряжались произведенной продукцией. Тем не менее, вряд ли они были рабами, так как имели свою семью и некоторое личное имущества. В письменных текстах их называют мерет или хему, в то время как, собственно, рабов обозначали термином бак. По документам, найденным в архиве храма фараона Нефереркара, Пятая династия, и касающимся инвентаризации имущества, штатного расписания, выдач продуктов и вещей, можно сделать вывод, что организация царского и хромового хозяйства была такой же, как и в вельможных имениях, хотя, возможно, роль рабского труда в них была выше, ведь большая часть пленников оседала в царских и храмовых хозяйствах. Хозяйства вельмож и храмов облагались налогами, а их работники отрабатывали многочисленные повинности, строительство пирамид, дорог, перевозка тяжестей, погрузка судов и другое в пользу центральной власти. За особые заслуги фараоны могли освобождать отдельных вельмож, и храмы от налогов и повинностей, даруя им так называемые иммунитетные грамоты. Так в грамоте фараона Пиопи II, VI династия, говорилось, «Мое величество не допускает, чтобы какой-либо человек храма Мина Каптосского Каптосском Номе, производил переноски и рытье, или какую-либо работу, производимую в этом Верхнем Египте. Однако подобных грамот было немного. Большая часть хозяйств облагалась многочисленными налогами и повинностями, что усугубляло подневольное положение египетских тружеников в обществе. Наряду с крупными хозяйствами царя, храмов, вельмож, в Египте древнего царства существовали территориальные или соседские общины. Земли их обрабатывали общинники, которые обозначались термином Царские люди платили многочисленные подати в царскую казну и исполняли различные повинности. Работники царских хромовых и вельможных земель, Мерет или Хемеу, и члены египетских общин, Нисутиу или Хентиуше, включая сюда и ремесленников. Составляли две прослойки основного класса египетского общества, который противостоял господствующему классу во главе с фараоном. Рабы, бак, составляли особый класс египетского общества. Судя по документам, рабов продавали и покупали. Рынки рабов пополнялись за счет продажи военнопленных, порабощение впавших в долги бедняков. Однако в период древнего царства эти источники были ограничены, завоевательные походы за пределы долины Нила были довольно редкими, а порабощение коренных египтян не поощрялось центральной властью, так как большой нужды в рабах еще не было. Имеющиеся рабы, использовались практически на тех же работах, что и отряды подневольных работников. Резкой грани между жестоко эксплуатируемыми работниками вельможных и царских хозяйств, работающих под палкой надзирателя, и, собственно, рабами, еще не было. Во времена Древнего Царства сложилась специфическая система тотальной и жестокой эксплуатации основной массы египетского населения, зависимых работников и рабов, поголовное рабство, по словам Карла Маркса, который станет характерной чертой социальной структуры Египта последующих эпох. Страница 34. Это тщательно организованное центральной властью эксплуатация низших слоев египетского общества порождало некоторую близость социальных интересов бедняков и рабов, приводила к возрастанию социальной напряженности в египетском обществе. Организация государственного управления. Египетская деспотия. Необходимость в защите привилегий господствующего слоя, организации ирригационного земледелия, в поддержании общественного порядка, привели к созданию многочисленного и хорошо организованного государственного аппарата. Он состоял из трех основных звеньев центрального, областного, номового и местного на уровне поселений общин аппарата. Во главе центрального управления стоял царь, носивший пышные титулы царя Верхнего и Нижнего Египта, воплощенного Бога Гора. Никто не мог произносить его священное имя, так как по египетским верованиям это могло нанести царю вред, поэтому царя называли иносказательно «Великий дом», «Пер-о», откуда и возник термин фараон. «фараон» олицетворял своей особой мощь египетского государства и был наделен всей полнотой власти, то есть сосредоточивал в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть. Фараон считался не только всемогущим правителем, но и воплощением божества в образе человека, Бога человеком а его распоряжения приобретали тем самым характер безусловного повеления. Был разработан торжественный ритуал его почитания. Фараон изображался в сонме богов. Он считался воплощением Бога Гора, сыном Бога Ра. После смерти его изображали как Осириса. Для почитания умершего фараона. Строились храмы и грандиозные усыпальницы пирамиды. Жалкой песчинкой ощущал себя простой смертной рядом с рукотворной горой, символом абсолютной власти Бога человека. Десятки тысяч людей, оторванных от насущных хозяйственных работ, годами надрывались на гигантских стройках. Страница 35. По сведениям Геродота, пирамиду Хуфу строили 100 тысяч человек в течение 20 лет. Ближайшим помощником фараона был высший чиновник Чати, напоминающий средневекового визира. Он был руководителем. Многочисленного, построенного по принципу строгой иерархии чиновничества, принадлежащего к разным ведомствам, организации ирригационного земледелия, наблюдения за скотом, ремесленниками, военного дела, налоговых поступлений и проведения повинностей, строительства судебных дел. Особенностью Центрального аппарата Египта была нерасчлененность придворных функций по обслуживанию личности фараона, государственного управления и выполнения жреческих обязанностей. Носитель царских сандалий был вместе с тем главнокомандующим армией. Старейшиной дворца и начальником обширной области Верхнего Египта, виночерпием и верховным жрецом какого-либо храма. Вот, например, должности и титулы одного из вельможей шестой династии Хуфхора местный князь, правитель Элефантинского нома, друг единственный фараона, Херихеп, особый жрец, читающий тексты. Ими из придворный титул. Страж Нихена, города Ирканполя, конполя казначей царя Нижнего Египта, начальник чужеземных отрядов наемников, выполняющий все тайные дела главы Юга, доверенной своего владыки. Как фараон носил титул царя Верхнего и Нижнего Египта, так и государственное управление имело двойственную структуру. Каждое ведомство практически делилось на два подразделения, которые обслуживали Верхний или Нижний Египет. Органической частью государственного аппарата была армия. В то время она комплектовалась по царскому набору из свободных египтян и состояла из отрядов пехоты, вооруженной луками, стрелами, копьями и короткими мечами. По данным биографических надписей «Вельмож», в армии находились также какие-то отряды наемников, набираемые из чужеземцев. Для защиты северных и южных границ строились крепости, в которых размещались постоянные гарнизоны. Номовый аппарат управления копировал центральные органы и также делился на подразделения и ранги, но уже областного значения. Как правило, номовое управление возглавлялось номархами, представителями древней аристократии, власть которой передавалась от отца к сыну, образующих своего рода номовые династии. Насколько можно судить по источникам, могущественные фараоны древнего царства подчинили своей власти местные династии номархов, хотя были вынуждены зачастую оставлять их во главе номов что подготавливало на будущее возможность возрождения номового сепаратизма. В ряде надписей встречаются термины Джадджат и Кенбет, которые обозначают, скорее всего, советы, управляющие жизнью общин. Они наблюдали над местной орасительной сетью вершили суд, особенно в области семейного права, в частности, в делах о наследствах. Постепенно общинные советы были подчинены вышестоящим властям, а их члены превратились в низших чиновников. Сложившаяся в эпоху древнего царства система государственного управления, предполагающая неограниченную власть обожествленного монарха, Опирающегося на разветвленный аппарат многочисленных чиновников, определяется как монархия деспотического типа или древневосточная деспотия. От греческого термина деспотес-господин, которому противостоит термин раб, внешняя и внутренняя политика фараонов древнего царства. После объединения Верхнего и Нижнего Египта военным путем при Хасахемуи, перед основателем третьей династии фараоном Джосером 28 век до нашей эры стала задача укрепления единства страны. Оно проводилось разными путями, через строительство единой ирригационной сети для всего Египта, активизацию внешней политики, организацию центрального управления. Одним из путей стало ослабление наследственной власти местных династий в Номах путем назначения представителей центра на должности Номархов и их Перемещение из Нома в Ном. Как показывает биография вельможи Мечена, 28 век до нашей эры его долгая карьера включала должности правителя нескольких Номов. Мендесского, Саиского, Ливийского, Летопольского, Кинеопольского. Страница 36. Важную роль в укреплении центральной власти сыграла новая концепция обоготворения царя. Эта концепция стала воплощаться в привычных для египтян формах заупокойного культа. И раньше при фараонах первой и второй династии царские погребения отличались большей пышностью, чем захоронение номархов. Но в принципе и царские, и вельможные гробницы представляли собой один и тот же вид сооружения, так называемые мастабы. Теперь эти традиции пересматриваются. Чтобы подчеркнуть особый характер власти, неземное могущество фараона, его прямую причастность к миру богов, его погребение получает принципиально иное решение. Джоссер возводит себе гробницу невиданных до досилий размеров и формы, в виде поражавшей воображении тогдашних людей ступенчатой пирамиды высотой в 60 метров, имеющей в основании 160 на 120 метров около двух гектаров, при пирамиде были построены заупокойный храм и молильни где жрецы совершали религиозные церемонии в честь Бога-человека-фараона. Придворные и номархи стали возводить свои усыпальницы рядом с пирамидой, демонстрируя безусловную преданность своему владыке. Если с религиозно-идеологической точки зрения строительство пирамиды было эффективным средством обоснования деспотической власти обожествленного фараона, то с точки зрения архитектурной и культурной, возведение пирамид было огромным достижением. Впервые в истории было построено гигантское сооружение из камня, найдена новая форма пирамиды, решен ряд сложнейших инженерных, и архитектурных задач. Строитель первой пирамиды имхотеп вошел в историю египетской культуры как великий мудрец и был впоследствии обожествлен. При фараонах IV династии 28-27 века нашей эры Хуфу, Хафра и Менкаура Строительство пирамид как памятников сверхчеловеческого величия и абсолютной власти достигло наивысшего размаха. А их пирамиды, особенно пирамида Хуфу, до сих пор поражает своими размерами. Сооружение этих каменных гор в виде идеально правильной пирамиды потребовало не только огромного человеческого труда сотен тысяч людей, колоссальных средств, но и больших научных знаний в области вычислительной математики, техники, строительного и инженерного искусства. Страница 37: Примером остроумного решения сложнейших строительных задач является гениально простое решение проблемы предохранения внутренних помещений от чудовищного давления верхних этажей пирамиды с помощью разгрузочных камер. Пирамиды четвертой династии остались в истории человечества не столько символами деспотического могущества их владельцев, сколько замечательными памятниками культуры египетского народа. При четвертой династии централизация государственного управления достигла своих крайних пределов, поскольку все высшие должности оказались сосредоточенными в руках царской семьи многочисленных детей и родственников фараонов. Сосредоточение в руках центрального правительства, огромных ресурсов всего Египта, привело к успехам во внешней политике. Особенно энергичную, завоевательную деятельность развил основатель четвертой династии Снофру, 28 век до нашей эры При нем были выработаны основные направления внешней политики Египта. Первое на юг в Нубию, второе на северо-восток на Синай и в Палестину, третье на запад в сторону ливийских племен. И на всех этих направлениях Снофру одержал крупные победы. При нем был присоединен к Египту Синайский полуостров, где находились богатые медные рудники. Для укрепления северо-восточных границ Дельты была построена линия оборонительных сооружений под названием Стена Князя, а на Синае мощная крепость была названа домом Снофру. Удачными были походы Снофру в Нубию. После одного из них он взял в плен 7 тысяч нубийцев и увел в Египет 200 тысяч голов скота. Успешными были и войны с ливийскими племенами. При четвертой династии Египет осуществляющий контроль над захваченными территориями в Нубии на Синае, среди части ливийских племен, превратился в одну из самых крупных держав на Ближнем Востоке. Однако в конце правления четвертой династии внутреннее положение в Египте осложнилось. Строительство гигантских пирамид, и проведение активной завоевательной политики потребовали крайнего напряжения всех сил государства, привели к расточению огромных людских и материальных средств и в конечном итоге к истощению страны. Эксплуатация населения вызывала недовольство, приводила к обострению социальных противоречий. Страница 38. Излишняя централизация власти в руках относительно узкой группы царских родственников вызывала недовольство номовой знати и служилой аристократии. Передавая древнюю египетскую традицию об этом времени, греческий историк Геродот писал Хеопс Хуфу. Поверг Египет во всевозможные беды. Прежде всего он запер все храмы и запретил египтянам приношение жертв. Потом заставил всех египтян работать на него при строительстве своей пирамиды. О недовольстве политикой четвертой династии намекается в папирусе «Весткар» где приведены древние сказания о фараоне Хуфу и чародеях. Здесь говорится о том, что жена одного из жрецов зачала от самого бога Ра и родила трех сыновей, ставших основателями новой, пятой династии. Иначе говоря, боги как бы санкционировали Лишение власти правителя четвертой династии и передали трон новым фараонам. В надписях пропадают данные о последних представителях четвертой династии, не сохранились даже их пирамиды, факт достаточно красноречивый. Вполне вероятно, что смена одной династии другой произошла насильственным путем. Стремясь укрепить внутреннее положение в стране, фараоны Пятой династии 26-25 века до нашей эры отказываются от строительства огромных пирамид. Их пирамиды достаточно скромные постройки по сравнению с Четвертой династией. Они привлекают в центральный аппарат представителей местной и служилой знати открывая дорогу вверх более широким кругам аристократии, укрепляет общее положение египетской знати. Изменилась и религиозная политика. Начинается активное строительство храмов солнечному богу Ра, культ которого становится главным государственным культом. Имя Бога Ра чаще, чем раньше, включается в систему тронных имен ряда фараонов – Саху, Ра, Неферирка, Ра и другие. Теперь концепция божественности фараона обосновывается не гигантскими сооружениями заупокойного культа, а иными идеологическими средствами. Идеи прямого происхождения от верховного бога Ра, объявленного отцом царствующих фараонов. Эти меры, несколько успокоившие страну, обеспечили успехи внешней политики пятой династии и дальнейшее расширение влияния Египта за его рубежами. На юге египетские отряды доходят до третьего порога Нила. На рельефах заупокойного храма фараона Сакура в Абусире изображены корабли, прибывшие из Финикии, а одна из богинь записывает число пленников и стада скота, захваченные у ливийских племен в стране Техену. При шестой династии 24-23 века до эры продолжается процесс укрепления номовой и служилой знати. Многие ее представители добиваются от фараонов иммунитетных грамот, по которым их владельцы освобождаются от налогов и повинностей в пользу центральной власти. Внешним выражением силы местной аристократии является их гробницы. Если ранее номархи стремились строить усыпальницы рядом с пирамидой своего повелителя, то теперь они строят их в своем номе. Гробницы номархов из поколения в поколение становятся все более роскошными, в то время как пирамиды фараонов превращаются в скромные постройки, не идущие в какое-либо сравнение с грандиозными сооружениями четвертой династии происходит перераспределение материальных и людских ресурсов в пользу местных властей. Экономическое и политическое могущество центрального правительства падает, так же как и внешнеполитическое влияние Египта. После прекращения шестой династии, середины 23 века до нашей эры, власть мемфисских царей становится номинальной. Страна распадается на множество самостоятельных княжеств, состоящих из одного или нескольких номов. Эпоха Древнего Царства завершается. Начинается период упадка и раздробленности Египта, так называемый первый переходный период истории Древнего Египта.